Глава вторая. Дракон. Нет, они были здесь важнее хотя бы из за долгих лет преподавания. Я же тот самый новичок, который должен быть счастлив, что его не отправили гораздо дальше, чем Кломхольм, находящийся у самого подножия столицы. Я сидел рядом с другими преподавателями, как на иголках. До сих пор не верилось, что все это правда и скромно украшенный зал для собраний, вмещающий больше сотни учащихся, и огромная люстра, слишком вычурная, чтобы быть дорогой, и древние, сидящие рядом как равные. И все же я чувствовал себя отвратительно. Моя семья, друзья, те, с кем работал раньше, все делали вид, что ничего страшного не случилось. Три года по меркам драконов не тот срок, чтобы стоило всерьез об этом сокрушаться. Приемные родители пытались уверить, что произошедшее никак не связано с моим происхождением. Но я знал, что это говорится из большой любви к тому, кого они усыновили ребенком. Почти младенцем, выжившим после мора в захребетье, где путешествовали мои родители. Официально мама не вышла замуж поэтому родственники отца не смогли оставить меня, передав Палеодор, откуда и была родом мать. Впрочем, вероятно, они быстро утешились. Иногда я раздумывал, какой была бы моя жизнь в Праасе, и всегда приходил к выводу, что не особо радостный. Что там, что здесь. Полукровка был чужаком с примесью благородной жилы дракона. Но ее слишком мало чтобы не винить его в любых несчастьях, случившихся в ближнем кругу. И в этот раз Академия Благородных тут же обвинила меня, когда из лаборатории зельеваров пропало несколько химических веществ из тех, что входили в состав адамантовой жилы, крепкого и особо ценного зелья. При малом употреблении оно позволяло легко, но ненадолго менять внешность в рамках своего пола. При частом Сводила с ума. Когда-то в юности я был частым завсегдатаем чайных на востоке столицы, где подпольно торговали зельем, находящимся под запретом. Меня даже ловили с ним, но никогда не заставали за его применением. И еще это некрасивая история с Сильфой, из очень уважаемой семьи, которую планировали выдать замуж за другого. Но честь она подарила мне. Теперь брак с драконом был ей заказан. Но имелись и другие истинные, готовые с радостью взять ее в жены. Дочь седьмого драка не могла запятнать себя связью с тем, чей отец родом из восточных земель. И пусть Сесилия клялась, что не забудет нашей дружбы, но истинная дочь дракона с детства знает, что поступать надо так, как прикажет семья а свои желания оставить в стороне. И все же этого в купе с происхождением было достаточно, чтобы дознаватели принялись брать пробы крови и таскать на допросы. Ничего не доказав, администрация Академии для истинных решила сослать меня сюда. Официальная причина — нити тянулись в Кломхольм, и мне было поручено выяснить, Не здесь ли учится или работает тот, кто замешан в изготовлении и продаже адамантовой жилы? «Как вам, Гранд Гуман, в нашем скромном заведении?» — спросила Персилия, декан факультета Змееликих. Дама весьма обходительная и коварная, судя по манерам и улыбке. «Пока еще не решил, Гранда ответил я без тени любезности. Не для того, чтобы нагрубить и сорвать злость, никто из присутствующих не был виноват в моих затруднениях, и наверняка с радостью поменялся бы со мной ролями. Но, конечно, не стану скрывать, после Академии Вильгемина все кажется не таким. «Конечно, конечно!» Улыбка Персили стала еще любезнее. «Я ни в коем случае этого не оспариваю». «У нас, к примеру, мало развита кафедра зельеварения. Лаборатории слабо оснащены и не имеют десятой доли тех ингредиентов, коими славится ваша родная академия. Говорят, там даже можно изготовить адамантову жилу». Персилия выразительно подняла тонкую бровь и невинно улыбнулась. М «Да». Слухи летят впереди меня. Вон виднее, Гранделенк. Буркнул я, проклиная всех богов и тех, кто усадил меня подле этой змеиликой. Не грублю дамам, пока они не выведут меня из себя. И даже в этом случае ограничиваюсь цепким замечанием. С Запрещенными веществами дела не имею, мне не по статусу. Декан Змеелеких слащаво улыбнулась, и все лицо Персилии Лэнг исперчерили тонкие морщины. «Сколько же ей сотен лет?» — подумал я, стараясь не выдать взглядом отвращения. «Все, кто имел дело с лаймиями, понимал. Добра от кровопийц не жди. Они жестоки, лицемерны, хитры и опасны». Идеальные дознаватели Элеодора. Истинные не любили змеи больше прочих. Возможно, потому что теми сложно было управлять, да и восхищение истинными лами почти не выказывали. Хотя какое мне до этого дело? Потерплю. И тут в зал вошла та, кого мы все с нетерпением ожидали. Ректор Келисия. Все почтительно встали, подождав, пока дама в красном платье с неприлично высокими разрезами по бокам не заняла своего места. А ректор реклам Хольма ходили противоречивые слухи. Но мне все это было безразлично. Гарпия, а это была именно она, заняла кресло начальства и произнесла приветственную речь, обозначавшую начало посвящения. Ежегодная процедура, по результатам которой пришли, попадали в один из четырех факультетов. Саламандр, Ламий, Гарпий, Лифей. Интересно будет посмотреть. В Вильгемине ничего подобного нет. Мы сразу рождаемся драконами, волкодлаками или магами. Закончив речь, ректор представила меня как нового преподавателя и добавила безо всякого намека на улыбку. «Жду вас в своем кабинете сразу после посвящения. Из вашей академии пришла любопытная бумага. Думаю, вам тоже будет не безинтересно на нее посмотреть».